Глава 6 Драконицы прошлись по галереям и удалились через боковую лестницу на противоположной стороне зала. Я покинула убежище и тоже направилась к выходу, гадая, где искать янтарную гостиную. Навстречу как раз вырулил взмыленный распорядитель, который при виде меня выдохнул с облегчением а потом накинулся с обвинениями. «Как вы смеете игнорировать приглашение княжеской семьи? Вам давно полагается быть в гостиной. Я уже с ног сбился вас разыскивать!» «Да что вы говорите?» всплеснула руками. «И не помышляла даже. Как раз ищу, где эта гостиная. Вы так быстро убежали и не соизволили рассказать, как туда попасть. Замок огромный. Я заблудилась». идемте скорее вас давно ожидают Грилус скрипнул зубами от досады на этот раз он убедился что я не отстала и не потерялась по дороге и сопроводил до самых дверей не поленился даже створки открытия объявить о прибытии старислава янтарева и номерянка нагло исковеркал мое имя благодарю господин гнилус вы очень любезны не осталась в долгу и, гордо встряхнув головой, вошла в помещение. Гостиная оправдывала название, выдержанное в золотисто-коричневых тонах и пропитанная духом старинного драконьего рода. Детали интерьера вплоть до ручек на дверях и подсвечников были выполнены из янтаря. Текстиль ванильных тонов элегантно сочетался с темным деревом и солнечно-рыжими вставками из камня. На роскошном диване канапе чинно сидели обе драконицы. Князь развалился на козетке и поднялся при моем появлении. Слава богу, что его блондинистый друг отсутствовал. Наверное, улетел в закат. Помимо знакомых персон присутствовали и новые лица. Строгая дама занимала кресло, на спинку которого небрежно облокотился мужчина в коричневом камзоле. На низеньких скамеечках возле камина Как нахохленные птички устроились две хорошенькие девицы. За столиком для настольных игр протирали штаны четверо моложавых драконов, вперевшихся в меня с молчаливой настороженностью и брезгливостью во взглядах. «Добрый вечер!» — выдохнула Робея от пристального внимания и изящно поклонилась, мысленно радуясь занятиям бальными танцами. на которых это движение отработало до автоматизма. Вот уж не думала, что в жизни пригодится умение красиво кланяться. — Ну и имечка! — негромко фыркнула дама в кресле. Но расслышали это все присутствующие. Еще и опоздала, что совершенно недопустимо в данном случае. — Ваш слуга оговорился. Меня зовут Станислава Янтарева, — поправила женщину. а мое опоздание связано с тем, что я заблудилась, разыскивая дорогу сюда. Прошу прощения, если оскорбила вас и нарушила правила. Меня вырвали из родного мира и направили на отбор, не предупредив об этом заранее, чтобы я подготовилась и не снабдили картой замка к тому же. — На первый раз простительно, Станислава! Невозмутимо отозвалась незнакомка, расправляя веер и обмахиваясь им. «Меня зовут графиня Леона Амбер, и мне выпала честь!» — скривилась. «Представить вам нашу семью! Мой супруг — граф Джонатан Амбер, сыновья — Фабиан и Фрейзер!» — указала на мужчину за спиной и двух молодых людей за столиком, неуловимо похожих друг на друга. радо знакомству, ваше сиятельство!» Со скрипом вспомнила, как обращаться к титулованным аристократам, Не скажу, что взаимно, хмыкнула драконица. Но обстоятельства обязывают. Я прихожусь родной сестрой князю Алистеру Эмбри, который возглавляет Янтарное крыло драконов и служит в драконьем пределе на границе Арума. Мы с супругом занимаемся строительством кораблей и барок на Ализирских верфях. Благодарю, Леона. Дальше я сама перехватила инициативу мать Янтарна Глазова. «Меня зовут княгиня Изабелла Эмбри. В отсутствие мужа я управляю княжеством при непосредственном участии моих детей князя Гаэтана Эмбри и княгини Эйданы, которых ты уже знаешь. Осталось только представить нашу бабушку, княгиню Чарити Эмбри». а также барона Ормонда Янга, начальника замковой стражи, и графа Честера Элвуда, лучшего корабела нашего княжества и друга семьи, прибывшего вместе с сестрами Фрэнсис и Фрей Элвуд. Девушки переглянулись и синхронно кивнули. Да, какое-то засилье из близнецов. Только сейчас сообразила, рассматривая драконье семейства. Молодежь нарочно оделась в разные наряды, но... Если приглядеться, братья Амберы и сестры Элвуд похожи между собой. У Эйданы с Гаэтаном тоже прослеживалось удивительное сходство. Молодых людей я уже рассмотрела, а вот бабулю с сухой морщинистой кожей и живым золотистым взглядом упустила из виду. Ее кресло стояло в полоборота вблизи камина с тлеющими углями и со входа не бросалось в глаза. В целом обычное семейство. «Если не брать во внимание, что все они драконы, приятно познакомиться», — повторила поклон на бис, ощущая все это представление каким-то фарсом. «Станислава, расскажите о себе, кто ты, из какой семьи, чем занимаешься, твои увлечения», — попросила княгиня Изабелла. «Я из простой семьи», — пожала плечами, показывая, что скрывать нечего. «Мама-учительница, обучает детишек в школе иностранному языку. Отец-слесарь, работает в ремонтном доке». «Где, простите?» – подал голос Гаэтан, до этого молчаливо изучающий мою персону. «Верфь, по-вашему, корабли чинит», – пояснила я. «Как интересно!» – оживился граф Элвуд. «В вашем мире тоже есть корабли?» «У нас много чего есть». Морские корабли, автомобили, поезда, самолеты, космические корабли. Натолкнувшись на непонимающие взгляды, я вздохнула и принялась объяснять. Морские корабли, понятно, ходят по морям. Автомобили — это как как кареты. На чем вы передвигаетесь по суше? — У нас нет необходимости передвигаться по суше, — хмыкнула Леона. — Это всяким там человечкам больше требуется. «Ну, вот у нас люди передвигаются в самоходных повозках. Бывают повозки, рассчитанные на одну семью из двух-трех человек, а бывают такие, что пару десятков за один раз перевезут. Поезда до нескольких сотен одновременно на дальние расстояния перемещают. Самолеты – это железные машины, способные летать по воздуху не хуже драконов». А космические корабли предназначены, чтобы преодолеть притяжение Земли, выйти в открытый космос или долететь до другой планеты. Похоже, я сболтнула лишнего, потому что в гостиной воцарилось молчание. В алчных взглядах драконов прочитала жгучее любопытство. Хотя, что тут такого? Я рассказала то, что знает каждый ребенок.